Повозившись с ключом, он открыл ресторанную дверь. Пропустил Нику и вошел следом. В темноте лунный свет играл с блестящими поверхностями, сидел на столах, отражался в стеклянных солонках, заигрывал с глянцевыми поверхностями. В дальнее окно пробивался теплый свет уличного фонаря. Влад нарушил делию ночных гостей. Он включил люстру и лунные зайчики растворились в океане света. «Ника, как вам моя покупка?» Он кивнул на потолок. Дракон висел под потолком. Он чувствовал себя хозяином и наблюдал за людьми. Смотрел за порядком. «Гармонично. Проходите к стойке, я сварю кофе. Или чего-то покрепче. Вы не оставляете шанс отремонтировать мою машину?» «Почему?» – удивился он. «А я надеюсь еще сесть за руль. Тогда кофе? Давайте». Еще по дороге к стойке она уже представила, как будет смешно выглядеть, когда будет карабкаться на барный стул. Никогда не понимала, зачем их сделали такими высокими. Хотя, скорее всего, это только для нее этот предмет мебели, которому нужно лестницу приставлять. Вот Кристина, наверное, такую мебель покоряет плавными, эротическими движениями пятой точки. Но для Ники он чем-то напоминает школьный спортивный снаряд, через которого учились виртуозно перепрыгивать. Кстати, у нее это никогда не получалось. Она всегда была маленькой и худенькой, а мостик для ускорения ставили далеко от коня. Подбегая к нему, Она замечала, что он уже не конь, а жираф на водопое, и в полете успевала растерять энтузиазм и силу движения, и приземлялась сверху, чем, естественно, смешила одноклассников. После эффектного приземления физрук обязательно начинал вести философскую лекцию. Вообще-то он был человеком дальновидным, с большим опытом, знал что на жизненном пути любой девушки когда-то встанет барный стул. А еще он был человеком ироничным и везде проводил параллель с жизнью за пределами спортивного зала и предупреждал, что мат будет везде. Он говорил, что быстро бегать обязана каждая девушка, имея в виду побег от настырных поклонников. Учил быстрому бегу с препятствиями, намекая на настырное преследование любимого мужчины. Учил крепко держаться на канате, имея в виду, что в бизнесе можно сорваться и распасться. Ну и утверждал, что умение брать препятствия в виде коня пригодится. Видимо, имел в виду барные стулья. А еще... Ника всегда боялась с него свалиться и разбиться в дребезги, как хрустальная ваза. Влад прошел застойку, включил приглушенную светодиодную ленту под зеркальной поверхностью и выключил верхний свет, пояснил. — Не хочу, чтобы ночные мотыльки к нам налетели. Пусть лучше думают, что у нас закрыто. А то придется нам с вами, Ника, готовить им ужин. Он включил музыку. Тихая, приятная, расслабляющая мелодия поплыла по залу. Под такую легко заснуть. Пока Влад возился с кофемашиной, Ника забралась на высоченный стул и даже не упала, но на всякий случай зацепилась за стойку. Динамик мурлычет приятным голосом и тягучей музыкой. Вокруг... Мягкая плюшевая темнота. В нее хочется закутаться, как в одеяло. И только вкусное шуршание кофейных зерен напоминало Нике, что она в гостях. И закутываться в темноту, мягко говоря, неприлично. Она второй раз в жизни пила с Владом кофе, но уже успела испытать разницу. В этот раз все было вкусно. И напиток. И настроение, и атмосфера, и компания. И только барная стойка разделяла их. Влад, на правах хозяина, старался, чтобы Ника не заскучала. Рассказывал ей интересные истории из жизни города, случаи, произошедшие в парке, то есть болтал обо всем и ни о чем одновременно. Но ей было интересно с ним, легко комфортно. В какой-то миг забылись все причины для обид. «А пойдемте потанцуем», неожиданно предложил он. «Что?» «Моя любимая песня», он махнул на динамик. «Из него неслись первые ноты. За мной». Они затронули струны души. Ника знала эту песню. Она ей тоже нравилась. Но... Она совершенно не подходила к парному танцу. А устраивать клубные попрыгушки она не хотела. Атмосфера не разрешала. Влад, не дожидаясь ее стеснительного отказа, обошел стойку и двинулся к ней. Он профессионально двигался. Это вам не клубные попрыгушки. Она готова была бесконечно смотреть, как плавно, И в то же время мужественно он переставляет ноги, и весь корпус двигается в такт. Но это надо было чувствовать музыка, движение тела, волнение воздуха и полет мыслей. Она чувствовала себя неполноценной с учетом того, что он чувствует свое тело и танцует, как хореограф. Это было так неожиданно. Она изумленно улыбалась. «Вы умеете танцевать? Пожалуйста, Влад, не заставляйте меня краснеть!» «Почему?» — искренне удивился он. «Умею, чуть-чуть, но как-то сейчас...» Он взял ее за руку и мягко потянул. Она продолжила не соглашаться. И он взял ее за талию и снял со стула. Ника обомлела. «Что?» «Нет». Это сильно похоже на свидание. Нет, все, прочь. Никаких романтичных мыслей. У него это самое, как ее там, Карина, Кристина, неважно. У него девушка, а он с тобой наедине. Ника, почему вы все время думаете? Отключите голову. Вы ведь умеете. С чего вы взяли? Вы показали мне природу, ту ее сторону которую я не замечал. Пойдемте танцевать. Митя Фомин как раз предложил просто шагнуть за ним, и она шагнула. Не за исполнителем, а Владом. И он повел. Ника только и могла удивляться, что все вокруг расступилось. Появилось огромное пространство только для них двоих. Не было ресторана, не было стен, растворилась мебель, И только огромная теплая свобода. Ей даже почудилось, что ветерок обдувает ее. Нет, не почудилось. Это его дыхание. Он кружил ее, как ветер кружит листочек. Подхватил, повел, поднял высоко над землей. Его сильные руки нежно прижимали ее к себе. Она чувствовала его тело каждую клеточку, и где-то внутри нее проснулось желание. Она боялась умереть. Миллион лет она уже не испытывала подобного. Что произошло? Где они перешли ту черту, которая разделяет жизнь на до и после? Время текло. Мелодия сменялась одна за другой. Оказалось, что она бесконечна. Голова кружилась от чувств, пьянящих, как вино. Где-то там, высоко-высоко, Листочек попытался договориться с ветром, Пусть он вернет его на землю. Ведь так нельзя взять и все изменить. Но ветер не слушал, он показал свободу. Он не скрывал желания, он ждал взаимности. Эта свобода разбросала мысли и открыла глаза. И только сейчас она поняла, что он не ведет ее в танцы, а они стоят посередине зала, и Влад медленно приближается к ее губам. Нет, нет, нет, где-то внутри пульсировали мысли, они были слабыми и настырными одновременно, и сердце бахало так, что перебивало музыку. Ника закрыла глаза и почувствовала его губы на своих. Телефон как будто услышал ее мольбы. Отвлек от всего, что происходило вечность назад. Вернул в реальность. Он залихватски булькал где-то совсем рядом на барной стойке. Ника вынырнула из морока и отстранилась. Телефон. Телефон, согласился он, но не выпустил ее из объятий. Наверное, доставка. — Да, нужно ответить. — А может, не нужно? — Влад, — она дотянулась до телефона, сучила его ему в руку и вынырнула из его объятий. Как и предполагалось, звонил доставщик. Он как раз привез запчасти и стоял возле закрытой двери ресторана. Пока Влад общался с доставщиком, Ника строила план по отступлению. Она запихнула себя в шубу, торопилась сбежать и как ее угораздило попасть в эту неловкую ситуацию. Она так погрузилась в самоедство, что не заметила, что он вернулся. Совсем рядом сказал. — Мы можем продолжить. Что? — не поняла она. — Можем продолжить танцевать. Она, улыбаясь, скромно отказалась, не найдя ничего умнее, сказала. — Давайте в другой раз. — Хорошо. В другой? так в другой. На стоянке Ника щелкнула ключами. Пикап весело поприветствовал хозяйку. Ника светила Владу его телефоном. Пока Влад ковырялся в сердце машины, Ника ковырялась в своем сердце. У нее не выходил из головы этот поцелуй. Ну как поцелуй? Можно сказать, что это было всего лишь желание поцелуя потому что Влад всего лишь успел дотронуться до ее губ. Теперь Ника чувствовала себя неуютно в собственном теле. Мысли и сердце ее предали, придумывали какую-то романтику и чистые отношения. И сейчас было самое время напомнить себе, что начинать отношения на разрыве сформировавшейся пары то есть на руинах Кристининых ожиданий, нельзя. Ника тут же нашла резонный повод, что о Кристине нужно думать в самую последнюю очередь, поэтому нашла более веское основание. Не факт, что Влад разорвет отношения с Кристиной, а Ника не позволит себе быть на втором месте. Лучше уж быть без Влада. Сама с собой она договорится. Как хорошо, что они не успели поцеловаться. Или плохо. Ах, ну что это такое? Что это за неизбежный Армагеддон? Любовь несется на тебя, а ты ее разрушаешь. Она не человек, а комок противоречий. Как все сложно, особенно рядом с Владом. Откуда он свалился на ее голову? Ах, да, точно. Влетел однажды вечером в ее двор. Вот кто настоящий, Армагеддон. Телефон ожил так неожиданно, что Ника чуть его не выронила. Звонила Кристина. «Кристина», — сообщила Ника. Влад прикручивал какие-то штучки к каким-то штукенциям, — ответил. «Я ей потом перезвоню, не обращайте внимания». «Хороший совет, но неисполнимый» чтобы как-то отвлечься от собственного душегрызения, Ника спросила, «Где вы научились так танцевать?» «Как так?» «Профессионально. В институте надо было чем-то занять свое свободное время. И чтобы не заниматься глупостями и ерундой, я ходил в баскетбольную секцию и на уличные танцы. Знаете такие? Это когда много динамичных движений и в то же время мягкий посыл в зал. Я, конечно, мало что понимал в танцах, зато научился слушать музыку и чувствовать темп. Но наш хореограф любил бальные танцы и иногда давал уроки. А еще я любил яблочко, но, думаю, в ресторане это было бы неуместно. Удивительно, что именно? Что вы такой? Какой? Он смотрел на нее и ждал ответа. Не дождался. «Ника, нам давно пора перейти на «ты».» Он не напоминал, но Ника услышала в его предложении недосказанность. «После того, что с нами было. Ну, вот и все», — объявил он, передавая ей перегоревший предохранитель. «Ну, вот и все», — грустно повторила она.